Летний рыцарь, глава восемнадцатая. Я убрался из Ротшильда к чертовой матери и нашел телефон-автомат. Мёрфи сняла трубку после первого жигутка. «Дрезден?» ага, Ну наконец-то. Все в порядке? Мне нужно с тобой поговорить». Последовала секундная пауза, потом ее голос смягчился. «Где?» Я потер лоб рукой, пытаясь заставить свой мозг хоть немного работать. Мысли в голове шевелились вяло и как-то не слишком хотели выстраиваться в нужном порядке. Был, да где-нибудь на людях, но так, чтобы было не слишком шумно. Чтобы слышать друг друга. В Чикаго? В это время суток? Ага. Ладно, сказала Мёрфи. Кажется, я знаю такое место. Она назвала мне адрес, мы договорились встретиться через двадцать минут, и я повесил трубку. Заруливая на стоянку, я заметил, что вряд ли в стенах Волмарта часто обсуждались мистические убийства, хищение магической силы и вопросы сохранения сверхъестественного баланса. Впрочем, как знать? Блин, вот насколько я помню, люди Краты обсуждали свои планы мирового господства с разумными медузами, выходцами с планеты X, а также с бестелесными мозгами из созвездия Клотау именно в примерочных кабинках. Лично я ни за что бы не стал искать их там. Ну нельзя сказать, чтобы Уолмарт после полуночи был забит толпами народа, но и стоянка оказалась не такой пустой, как в это же время, скажем, у Ригвеля. Супермаркет работал круглые сутки, а в городе вроде Чикаго всегда найдется народ, делающий покупки ночью. Мне пришлось оставить машину за полряда от входа и идти в магазин по свежему воздуху. Впрочем, внутри оказалось еще холоднее. Наверное, притормаживать мощные кондиционеры на несколько ночных часов не имело экономического смысла. Секьюрити у входа сонно кивнул мне и предложил взять тележку. Я вежливо отказался, вошел в зал и тут же меня догнала Мерфи. Сегодня она нарядилась в спортивную куртку, джинсы и пару туфель. Волосы она убрала под черную бейсбольную кепку без эмблемы. Она шагала, сунув руки в карманы, с надменным видом, которого редко ожидаешь от кого-либо такого роста. Мы молча миновали ряд запертых на ночь магазинчиков и устроились в небольшом кафе рядом с отделом деликатесов. Мёрфи выбрала себе место, с которого она могла бы наблюдать за входом, а я сел напротив, чтобы видеть, что происходит у неё за спиной. Мёрфи, благослови бог её доброе сердце, заказала нам по чашечке кофе. Я насыпал в свою побольше сахара и сухих сливок, размешал и отпил глоток, ошпарив язык. «Паршиво выглядишь», — заметила Мёрфи. Я кивнул. «Ты об этом хотел поговорить?» К своему собственному удивлению я кивнул. Я отодвинул чашку. «Я в ярости, Мёрф!» — заявил я без всяких преамбул. «Я не могу рассуждать здраво, настолько взбешён». «Почему?» Потому что все меня имеют, вот почему. Вот что б я ни делал, мне засаживают по самое вот поэта. На ее лбу появилась вертикальная складка. Что ты имеешь в виду? Это чертову работу! Буркнул я. Расследование смерти Ройля. Столько сопротивления, вот не знаю, смогу ли я одолеть его. И если я не справлюсь с этим до завтрашнего вечера, все вообще может обернуться адом кромешным. Что, клиент не склонен оказывать помощь? Я горько усмехнулся. Чёрт. Насколько я понял пока, моя клиентка сделала всё от неё зависящее, чтобы угробить меня. Причём не самым приятным образом. Значит ты ей не доверяешь. Ну не настолько, чтобы послать её к чёртовой матери. И ещё. Те, кто по идее должен со мной сотрудничать, валяют дурака. Я покачал головой. Я ощущаю себя тем парнем, которого засовывают в ящик к фокуснику. Ну, чтобы утыкать шпагами. Только на этот раз это не фокус. А шпаги настоящие и могут проткнуть меня насквозь в любую секунду. Плохие парни стараются вовсю, чтобы нейтрализовать меня или отдрючить. Хорошие парни считают меня шизанутым, готовым вот-вот пойти в разнос. И вытянуть ответ из них каждый раз это отдельная история. «Ты считаешь, тебе грозит опасность?» «Я не считаю», — сказал я. «Я это знаю». И еще какая. Я помолчал и отхлебнул кофе. — Ну, — спросила Мёрфи, — и зачем ты хотел меня видеть? — Затем, что люди, которым полагалось бы меня поддерживать, готовы бросить меня на растерзание волкам, и потому, что единственный человек, который помогает мне по-настоящему, еще настолько зелен, что без няньки ему каюк. Я поставил пустую чашку на стол. И потому, что когда я спрашиваю себя, кому я могу доверять, список получается чертовски коротким. Тебе. Она со вздохом откинулась на спинку стула. Ты собираешься рассказать мне, что все-таки происходит? Ну, если хочешь. Отозвался я. Я знаю, я утаивал от тебя многое. Но только потому, что считал это единственным способом сберечь тебя. Ну, не хотел я, чтобы это причинило тебе вред, понимаешь? Угу. — сказала она. — Понимаю, это меня и бесит. Я сделал попытку улыбнуться. — В этом случае неведенье — это благо. Если я расскажу тебе всё, это будет серьёзнее некуда. Вот только знать это для тебя будет уже опасно. И потом, тебе от этого уже не уйти, Мёрф, это будет с тобой навсегда. Она смерила меня серьёзным взглядом. — Тогда зачем ты мне это сейчас рассказываешь? Ну, потому что ты давно уже заслужила право знать это. Потому что ты рисковала жизнью ради меня и ради того, чтобы защитить людей от всякой этой сверхъестественной нечисти. Потому, что общение со мной ставит тебя под угрозу. И это может помочь тебе в случае, если что-нибудь случится. Я покраснел. Мне очень не хотелось сознаваться, но пришлось. И еще потому, что мне нужна твоя помощь. Очень уж хреново все складывается. Я боюсь. Я ведь никуда не денусь, Гарри. Я устало улыбнулся ей. Еще одно. Если ты влезешь в это, тебе надо понять одну вещь. Тебе придется обещать мне, что ты не будешь впутывать в это ни ОСР, ни тем более других копов. Ты можешь копать с их помощью информацию, осторожно использовать их для чего-то, но ни в коем случае не для пальбы по демонам. Она сощурилась. Почему, черт побери, нет? Потому, что активное вмешательство смертных в конфликт приведет к ответным действиям сверхъестественного мира, а это будет почище ядерной атаки. Этого не желает никто. И они тоже, так что если им покажется что ты пойдешь на это, они могут просто убить тебя. Ну или подергать за нужные ниточки и добиться того чтобы тебя уволили, или подставили, или еще чего. Они позволят этому произойти. В общем, это поставит крест на твоей карьере, а может и жизни, а за компанию с тобой возможно и на жизнях других людей. Я помолчал, дав этому дойти до ее сознания. Ты все еще хочешь, чтобы я тебе рассказал? Она зажмурилась на мгновение, потом кивнула. Валяй. Ты уверена? Угу. Ладно, сказал я и выложил ей все. Это заняло некоторое время. Я рассказал ей про Джастина и про Элейн, я рассказал ей про игры и интриги в сверхъестественном мире, я рассказал ей про войну, которую развязал я из-за того, что красная коллегия сделала Сьюзан, я рассказал ей про Фейре и убийство Ройля. Ну и конечно мне пришлось рассказать ей про Белый совет. Вот бесхребетные самонадеянные сукины дети. Не выдержала Мёрфи. Что они о себе думают, продавая своих вот так? Какая-то часть моего сознания с радостью согласилась с этими ее вот словами. Она возмущенно фыркнула и тряхнула головой. Позволь-ка, я правильно поняла? Ты развязал войну между этим вашим советом и красной коллегией. Для победы совету необходима поддержка Фейры, но они ее не получат, пока ты не найдешь убийцу и не вернешь украденного добра. Волшебную мантию! Поправил я её. Силу! Ну, волшебное чтобы там оно ни было, согласилась Мёрфи. В общем, если ты не сделаешь этого, твой совет поднесёт тебя вампиром на блюдечке с голубой каемочкой. Так? Ага. Кивнул я. И если ты не сделаешь этого до солнцестояния, фаеры передерутся между собой. И тогда будет уже всё равно, кто победит, а кто проиграет. По сравнению с этим, извержение Эль-Ниньо покажется легким весенним ветерком. И тебе нужна моя помощь. Ну, ты ведь расследовала уже убийство, ты разбираешься в этом лучше меня. Это уж точно. На лице ее мелькнула тень улыбки. Послушай, Гарри, если хочешь узнать, кто убил, начинать лучше всего выяснив, зачем он это сделал. Что, зачем? Ну, зачем убивал? Зачем кому-то было устранять Роэля? «Ну, да!» — согласился я. «И зачем было кому-то пытаться убрать тебя вчера в парке?» «Это мог быть почти кто угодно», — возразил я. «Да и сама попытка вышла довольно топорной, если уж на то пошло». «А вот и нет», — заявила Мёрфи. «Грубой? Да. Но вовсе не такой уж глупой. Я ведь, знаешь, после давешнего разговора покопала кое-чего». Я хмуро покосился на неё». И как, нашла что-нибудь? Ага. Выяснилось, что за последние три дня имели место два вооруженных ограбления. Сначала в пригороде Кливленда, а потом на заправке в Индианаполисе. То есть на полпути в Чикаго. На слух ничего особенного. Нет. Возразила она. Ничего особенного, если не учитывать того, что в обоих случаях кого-то похитили с места преступления и не нашли до сих пор. И в обоих случаях системы видеонаблюдения выходили из строя с первой же секунды ограбления. Свидетели в Индиане идентифицировали налетчицу как женщину. Я присвистнул. И впрямь. Похоже на нашу даму Вурдалака. Мёрф кивнула, крепко сжав губы. Как думаешь, у тех, кого она похитила, есть шанс остаться в живых? Я покачал головой. Сомневаюсь. Скорее всего, она их сожрала. Вордалаку требуется от 40 до 50 фунтов мяса в день. А то, что от них осталось, она скорее всего кинула туда, где это растащат дикие звери. Она умеет заметать следы. Мёрф снова кивнула. Так я и думала. Вообще, подобные инциденты имели место на протяжении 20 лет. У меня ушло некоторое время на то, чтобы свести их воедино. Зато тогда выявилось еще одно. Трижды нечто подобное происходило в связи с операциями некой наемной убийцы, называющей себя тигрицей. Один мой знакомый ФБРовец сказал, что ее подозревают в нескольких убийствах в районе Нового Орлеана, и что Интерпол считает, что она выполняла также заказы в Европе и Африке. «Значит, наемный убийца», — сказал я. «А кто заказчики?» «Потому что ты мне рассказал, я бы ставила на вампиров. Они единственные выигрыши от твоей смерти». Ведь если они тебя накроют, Совет вероятно запросит мира, верно? — Возможно, — кивнул я, хотя сам не был в этом так уж уверен. Но если это ими задумывалось именно так, они выбрали для этого на редкость неудачный момент. Две ночи назад они устроили Пёрл-Харбор целой группе чародеев где-то в России, и Совет буквально взбешён Окей, значит возможно они вычислили, что если твое расследование найдет убийцу Рояля, и совет договориться с Фейры, им придется биться не на жизнь, а на смерть. Так что убить тебя прежде чем это произойдет, с их стороны вполне логично. Логично, если не считать того, что в тот момент я еще не участвовал ни в каком расследовании. Мерфи покачала головой. Хорошо бы тебя свести с нашими портретистами, составить ее фоторобот. Не думаю, чтобы это сильно помогло. Сначала она была в гриме, и я не слишком приглядывался к ней. А когда взглянул внимательнее, она походила скорее на персонажа из японских мультиков-ужастиков. Она опустила взгляд на свой остывший кофе. Раз так, нам ничего не остается, кроме как ждать. У меня есть еще пара источников информации, но я не слишком на них полагаюсь. Я дам тебе знать, если что. Я кивнул. Даже если мы ее найдем, это мало поможет в этих разборках Фейра. Тоже верно, согласилась она. Можно я задам тебе несколько вопросов? Может я замечу что-нибудь, что ты пропустил? Валяй! Это штучка с ручкой, как ты сказал, ее звали Мэйв? Ага. Насколько ты доверяешь своей интуиции в отношении ее? В смысле, что это не она убила Роэля? Почти уверен. Но не совершенно. Я задумчиво сдвинул брови. «Нет», — сказал я, наконец. «Фейры здорово умеет дурить голову. Несовершенно». Мёрфи кивнула. А Мэп? я потер начавший уже снова зарастать подбородок. Она ни разу не заявила прямо, что не причастна к смерти Роэля, но я сомневаюсь в том, что убийца она». «Что заставляет тебя считать так?» «Ну, не знаю». «А я знаю». Она могла выбрать кого угодно, представлять ее интересы, но выбрала тебя. Если бы она хотела замести следы, ей имело бы смысл поручить это кому-нибудь менее опытному и настойчивому. Уж во всяком случае не такого упрямого осла, как ты. Я обиженно насупался. — Ну почему осла? Я просто не люблю оставлять дела недоделанными. — Ты просто не знаешь, что такое сдаваться, балбес? — фыркнула Мёрфи. — Ну, в общем, ты меня понял. Ага, пожалуй, не лишено логики. Ладно, а как насчет этой летней девицы? Я вздохнул. Как-то все это с ней не вяжется. Она добрее всех фейеры, которых мне доводилось встречать до сих пор. Она могла вести себя со мной на редкость неприятно, но не стала. Тогда как насчет другого смертного, зимнего рыцаря? Это опасный, злобный тип, изрядно подтевший на героин. Я вполне могу представить себе его, сбрасывающего рояля с той лестницы, но не уверен, что он достаточно умен, чтобы научиться магическим трюкам, необходимым, чтобы похитить мантию. Он производит впечатление типа, который сначала действует, а потом уже думает. Я тряхнул головой. Впрочем, у меня на очереди разговор еще с тремя феями. С летней королевой и обеими матерями. Кивнула Мерфи. И когда ты собираешься повидаться с ними? Сразу, как только придумаю, каким образом это сделать. А из них всех леди ближе всего к миру смертных. Их и найти, соответственно, проще. А вот королевы, равно как и матери, обитают в небывальщине. Чтобы наведаться туда, придется найти провожатого. Мёрфи удивленно приподняла бровь. Провожатого? Я поморщился. Ага. Ужас, как не хочется, но все идет к тому, что придется мне заглянуть в гости к моей крестной. Ты это серьезно? У тебя крестная фея? Долго рассказывать. Буркнул я. Ладно, пора двигать. Если бы ты... Свет в магазине разом погас. Сердце мое замерло в груди. Секундой спустя включились огни аварийного, работающего от аккумуляторов освещения, в свете которого стал виден серебристо-серый туман, ползающий в магазин сквозь входные двери. Клубы его окутали застегнутую врасплох кассиршу, и та обмякла, приоткрыв рот и глядя в пространство незрячими глазами. — Боже праведный! — прошептала Мёрфи. — Гарри, что происходит? Я уже выбрался из-под столика и схватил со стола солонку, а вторую такую же с соседнего. — Пакость! — Иди за мной!